Парень говорит своей девушке. Вчера я познакомился с твоей мамой. Ну и как? <связывая> <связывая> ну не волнуйся, я тебя все равно люблю. <связывая> Здравствуйте, поместите, пожалуйста, мое объявление в вашей газете. Да, без проблем, пожалуйста. Какое объявление? Пропала любимая кошечка моей супруги. Нашедший получит вознаграждение, вознаграждение 500 долларов. А они очень ли, так сказать, дорого это, Да нет, в самый раз, я иду заразу вчера утопил. Коско. Клама. Представляем новинку! Презервативы с фруктовой натинкой! <связь> Студент смотрит по телеку эротику. Из соседней комнаты бабушка спрашивает. Внучек, внучек, что ты такое смотришь там, а? Б -б -б -б боевик, бабушка, боевик! А, а кто это там так сильно стонет, а? Да герой помирает, бабушка, герой! Ты вынослив, как слон! Ты шустр, как хорек! Ты быстр, как антилопа! Ты силен, как лев! Значит, ты глупая, непонятная, животное.